относились не к нему, а к Ландо. Француз заснул так же, как Степан Аркадич, но сон Степана Аркадича, как он думал, обидел бы их. Впрочем, он и этого не думал, так уж ему все казалось странно, а сон Ландо обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. Монами